21. Трещина в броне. «Боги, он хотя бы жив?» – пробормотал Третий Принц, разглядывая то, что осталось от Сидмана. «Должен признать, зрелище вышло зрелищным и не самым приятным. Множество мелких ран и засохшая кровяная корка создавали впечатление, что жестоко избитый пленник находится на последнем издыхании». И только я знаю, насколько картинка не соответствует действительности. Бил я сильно, но очень аккуратно, чтобы подпортить Сидману товарный вид, но не нанести по-настоящему серьезных травм. Опытному целителю достаточно час поработать, и предатель будет как новенький. А то, что он без сознания болтается, так это не отпыток или боли, В своем прошлом будущем я приятельствовал одно время с капитаном команды егерей. Армейских егерей, а не тех, что по лесам браконьеров гоняют. Вот он-то и научил меня паре фокусов, с помощью которых можно отключить человека на несколько часов. Пленники, они разные бывают, в том числе и буйные. Немного магии и несколько сильных ударов по болевым точкам, и буйный пленник превращается в спокойный груз. Единственный недостаток — тащить его придется на себе. «Жить будет, а вот бегать какое-то время не сможет», — честно признал я, утаив незначительные детали. «День-два, и Сидман без всякой помощи целителей начнет бегать лучше прежнего». «А вы открылись с новой стороны, Сквайр», — протянул принц неопределенным тоном, переведя взгляд с пленника на меня. «С плохой?» «Хороших сторон я пока что и не видел». Усмехнулся он, скользнув взглядом по первым строчкам покаянных признаний предателя. «Это оно? Так много?» «Вас Сидман поведал много интересного», — кивнул я, разворачивая листы в его сторону. «Пускай почитает, проникнется». «Ну-ка, ну-ка, посмотрим». Нарушив все мыслимые и немыслимые нормы этикета, Рон Колн уселся на стол, словно на лавку, и принялся читать. Вот и узнаем, не зря ли я старался, а то пальцы с непривычки болеть начали, да и потертость образовалась, грозя перерасти в мозоль. С каждой прочитанной строчкой лицо Ронга Олна разительно менялось. От первого удивления и снисходительного благодушия не осталось и следа. Взгляд сделался цепким, а к концу бумаг у виска принца отчетливо проступила жилка, пульсирующая с каждым ударом сердца. «Немыслимо! Просто не могу в это поверить!» Он сжал листы так сильно, словно хотел их разорвать. «Один предатель, ладно, в любом стаде найдется паршивая овца, но целая организация...» Гневно процедил он. «Похоже, поверил, иначе бы так не злился. Всего шесть имен, на серьезную организацию как-то не тянет», скромно заметил я, И тут же добавил противоречие предыдущим словам. «Либо больше Сидман не знает». «Не знает не Сидман, а я, но это не имеет значения. Провокация сработала». «Ты еще очень молод, Гарн», — усмехнулся принц, покровительственно похлопав меня по плечу. «Все это...» — он помахал листами в воздухе. «Не более, чем верхушка айсберга». Маленькая организация не способна творить такие большие вещи. Мне оставалось принять смущенный вид и кивнуть. Дальше можно не играть, принц сам прекрасно озвучивает мои собственные мысли. Зацепила его эта писанина, в стол не забросит. Поверить не могу в такую удачу. Позволь, твое высочество, потянулся к бумагам маркиз Андерынадар. «На, смотри, что творится у нас под носом!» – проворчал Рон Колн, вручая листы другу детства. «Причем творится довольно давно, а третье отделение ни сном, ни духом. Совсем обленились. Мастеровых, которые год додавить не могут. Может, зря отец распустил корпус хранителей престола. Железные птенцы свое дело знали». «Ух, какой камешек в огород Фольхстага и древних родов!» Не камешек, а самый настоящий валун осадной катапульты. Именно старым родам корпус хранителей был что раскаленные щипцы, замершие в непосредственной близости от гениталей. Но работать черные умели этого не отнять. Правда, и методов не стеснялись, секрет который не секрет. Да и представителей железной марки в их рядах было как-то слишком много. А все нити управления находились в руках потомков первого железного марграфа. Думаю, этот корпус изгубило лучше всяких наветов со стороны родовитых. Тайные родственники императорского рода, потомки железного марграфа или нет, преданы они или нет, а такая огромная власть в чужих руках у любого разумного человека вызывает опасения. Так что неудивительно, что император в конечном итоге решил подрезать черным крылья. Да что-то не рассчитал и открамсал их к демонам, загубив птичку. Может, именно это и было конечной целью. Просто опасную птаху кушали по частям, пока и перышек не осталось. Третье отделение канцелярии его императорского величества – жалкий последователь черных. Тут я с принцем полностью согласен. Но все же и оно кое-что может. Взять ту же Анилию, появилась жанна в моем окружении. Значит, не все так плохо, и работать тройка умеет. Особенно, когда откуда-то сверху прилетает начальственно одобряющий пинок. А с теми бумагами, что я передал принцу, пинать троечников будут часто, сильно и со вкусом. Тут хочешь не хочешь, а начинаешь шевелиться, чтобы тебе поменьше прилетало. Ну и что вы обо всем этом думаете? Уточнил третий принц, подождав, пока Пор Асгер и Андер и Надер ознакомятся с моим, не побоюсь, этого слова, шедевром. Думаю, у нас возникнут проблемы! медленно протянул старший из маркизов. По возрасту, старший, по положению Андер и Надар пору Азгеру ничуть не уступает. Еще бы целая организация магов предателей! раздраженно фыркнул принц. «Проблемы другого рода», — дополнил свои слова Маркиз Асгер. «С коронами проблем не будет, но большинство имен южане. Многие посчитают, что это всего лишь наша месть. Попытка ослабить позиции первого принца и выправить свои. Боюсь, даже ваш брат будет против ареста этих имен». «Замечания справедливые, но что делать? Других имен у меня нет и не будет». Это начало Великой войны я встретил в Северной Марке, но вторжение альвов и предательство магов застало меня на юге, поэтому и имена южан-предателей были больше на слуху. Да и то лишь малая часть — те, кто особо прославился, либо дрался с нами, командуя предателями. «Зато отец будет очень даже за...» — задумчиво пробормотал Рон колн «Он помешан на равновесии двух сил». «После ослабления севера, такое же ослабление юга ему только в радость. От этого и будем играть». Сквайр Вельк, надеюсь, вы забудете все, что сейчас услышали», — добавил он, повернувшись ко мне. «А, что?» Я картина приложил ладонь к уху. «Простите, ваше высочество, у меня случился внезапный приступ глухоты, старые раны». «В этом плане мне легко пойти ему навстречу. Мои планы не изменились. От разборок принцев стоит держаться как можно дальше». «Умный мальчик», — поощрительно кивнул Рон Колн. «Боги, как же я ненавижу, когда вспоминают мой юный возраст». «Эдан не забудет твоих заслуг», — продолжил принц. «Жаль, что ты не хочешь перейти на правильную сторону. Думаю, со временем ты мог бы стать первым рыцарем». Возможно, самым молодым в истории империи. Какой-то слишком толстый намек, особенно для принца. Мог бы и прямо сказать, не плетя кружева недосказанности. Ну да я все равно ничего не слышал, временно оглох. Был я уже первым рыцарем, самым молодым в истории. Повторять этот опыт как-то не хочется, особенно при тех же вводных условиях. Некоторым мечтам лучше оставаться просто мечтой. Поняв, что мое молчание не означает согласия, третий принц привычно нахмурил брови. «Кто-то другой должен, наверное, испугаться, а на меня это совершенно не действует». «Сложно с тобой», — пожаловался он, возвращаясь к бумагам. «Как думаешь, из этого...» Рон Колн кивнул на пленника и не стал добавлять, но слово читалось без слов. «Можно выбить что-то еще?» «Не знаю». Совершенно честно признался я и поспешил добавить. «Есть у меня подозрение, что стоит предателю очнуться, он начнет все отрицать, откажется от всех показаний, скажет, что я это все придумал». Озабоченно нахмурился я, заранее подстелив себе соломки на случай криков Сидмана. «А кричать он будет». «Включай имена людей, которых ты и знать ты не можешь», усмехнулся Рон Колн. «Признаться, я и сам большую часть имен впервые слышу. Но с графом Коном Бивоном и бароном воган -Флона лично знаком. Граф в свое время даже состоял в моей свите», — нахмурился принц. «Так что пусть отрицает. В империи не один ты такой умелый. Найдутся люди, способные вернуть ему память и разговорить». «Бедный Сидман, мне его почти жаль. Ладно, вру, совершенно не жаль». Лично удавил Багниду. Слишком велик мой счет к предателям. А то, что они еще не предали, даже лучше. «Он мог соврать», — добавил я, отыгрывая роль скептика, не особо верящего полученным признанием. «Мог», — легко согласился Рон Колн. «Но в любом случае все это стоит тщательно проверить». Я перевел дух. «Слава богам, принц поверил бумагам. А большего мне не надо. Хотя вру». «Есть еще кое-что. Страховка на случай, если предатели совершенно перестанут стесняться методов и средств. На их месте я бы так и поступил». «Ваше Высочество, у меня появилась небольшая просьба», — сказал я и, дождавшись поощрительного кивка, добавил. «Копии. Мне хотелось бы получить копии допросных листов, заверенные вашей личной печатью и подписью». «Зачем?» — непонимающе моргнул принц. «Если эта организация так обширна и опасна, как вы думаете, то всякое может случиться», — неопределенно протянул я. «До Империи предстоит долгий путь». «Хм...» — он нахмурился. Намек понял, но все еще не верит, что подобное возможно. «Будут тебе копии, Лосвельк. Более того, еще одну копию я отправлю отцу другим маршрутом через своего верного человека». «Сильно его проняло». «Но именно этого я и добивался. Тем более он наконец-то стал прислушиваться к предупреждениям. А говорят, что фольхи не поддаются дрессировке. Поддаются. Особенно, когда раскаленный штырь маячит перед задницей. Но никак не раньше, и это прискорбно. Назад возвращался в приподнятом настроении. Очень удачно все с признанием Сидмана получилось». Если принц не забудет про затребованную копию, то мне, признаться, плевать, довезут они предателя до столицы или он скончается где-то по дороге. Возможно, вместе с третьим принцем. Ронга Олна я предупредил. В очередной раз. Послушает или нет, не мое дело. Порой мне и самому хочется уменьшить число наследников в первой очереди. Знаю, что это так себе выход, но вдруг поможет». Да, императорский род не маленький, а очень даже большой. У принца Ронга и принца Сандра есть дети. Дети есть у дочерей императора. И что южанам, что северянам легко найти новое знамя. Но любая замена – это интриги внутри фракции за назначение своего, более выгодного конкретному роду ставленника. Дело это не быстрое, а времени до смерти императора остается все меньше. Так, не думать в этом направлении. Просто забыть и не думать. До Сандера Олна мне при всем желании не дотянуться. Руки короткие. А Ронга Олна в таком случае просто не следовало спасать. К тому же он еще бумаги с признанием Императору доставить должен. Да и мне копию оставить. Не доставит, загнется по дороге вместе с Сидманом, плакать не стану. Но способствовать этому не собираюсь. На стоянке големов было на удивление тихо. А я-то думал, тут опять хаос и подготовка к атаке. Кого бить? Это другой вопрос, не принципиальный. Главное быть в готовности. Ответ стал понятен после поста охраны. Судя по небольшому беспорядку, змейки все же пытались вывести големов, когда возле биржи началась стрельба. Могли бы и привыкнуть... В первый раз, что ли? Но затем вернулся Галнас Роган и остановил подготовку, а там и стрельба стихла. Но вернулся Галнас не один. Ушлый сержант приволок с собой трофей. «Ты что, спер у людей Третьего Принца Каратель?» Безэмоционально поинтересовался я, разглядывая разложенный на земле самоходный доспех, в котором ковырялся Галнас вместе с техниками фениксов. Этот странный день выжег во мне чувство удивления, так что эту картину я воспринял как должное. «Почему сразу спер?» Старый сержант сделал вид, что очень сильно обижен несправедливым упреком. «Спас!» «Доставил раненого собрат сержанта до безопасного места и оказал ему необходимую помощь». «А то, что он забыл тут свою железку?» Галнас любовно погладил самоходный доспех по черному отца же плечу. «Попросит вернуть, верну». И взгляд такой честный-честный, словно у случайно столкнувшегося с тобой человека, который с извинениями спешит удалиться. А когда он растворяется в толпе, ты обнаруживаешь пропажу кошелька, часов и золотых запонок. С учетом того, что принц, а значит и его свита скоро улетят, у Галнаса имеются неплохие шансы, что прокаратель, оставленный у фениксов, просто забудут. «На этом его расчёты строятся. «А ломаешь ты его зачем?» Я кивнул на полуразобранный доспех, с которого практически сняли броню, обнажив украшенный рунными цепочками каркас. «Не ломаю, а смотрю, где поломка. Что придёт сменять, а что можно залатать на месте. Придут люди Третьего Принца, а мы им сразу и доспех, и рекомендации по его ремонту», соврал он, не моргнув глазом. «Хитрый жук». Покачал я головой, посмотрев на старшего моих легких сил новым взглядом. «Как ты эту груду железа сумел дотащить, не развалив телегу?» «Ну, телега-то как раз-таки и развалилась». Не стал скрывать он, кивнув на то, что я поначалу принял за груду дров. При ближайшем рассмотрении это оказались остатки телеги, которые успешно превратили в эти самые дрова. «Ну ничего, плотва справилась». Когда речь идет о ее махнатой заднице, эта ленивая скотина становится очень сильной и проворной. — В этом плане у нее все как у людей, — усмехнулся я, решив махнуть рукой на шалости сержанта. — Потребует вернуть — вернем, а не потребует — что трофейное, то не безобразное. Что там с внезапно ожившим мертвецом? — поинтересовался Галнес. — Схватили. Принц Зол приказал с пленником не церемониться. — Как само собой разумеющееся, сообщил я, уловив край взгляда, что змейки спешат в нашу сторону. Взял паузу, чтобы они подошли поближе и лучше слышали, и добавил. «Дает признательные показания. Не показания, а настоящая песня покаяния. Его высочество только и успевает записывать, и охраняет пленника теперь чуть ли не лучше императора. Завтра-послезавтра принц Рон Колн улетит». Слышал, от Серого Берега уже летит дирижабль и увезет нашу проблему. Зато в Империи начнется самое веселье. Полетят головы, много голов. В первый раз рыбалка вышла удачной, но улов не тем, который я ожидал. Неплохим, но другим. Возможно, в этот раз повезет больше. Не думаю, что шпион рискнет освободить Сидмана, но нужную информацию постарается передать». Остается проследить, кто из змеек захочет посетить телеграф. Отследить любые странные встречи, да и просто визиты в город. А я знаю, как свести их возможность к минимуму. Старый принцип, чем бы латник не занимался, лишь бы сильно устал, подходит тут как нельзя лучше. «Анилия, Бринна, Элли, хорошо, что вы тут», — кивнул я девушкам, сделав вид, что только что их заметил. «Как самочувствие?» «Лучше, чем вчера», — ответила за всех Бринна. «Но хуже, чем до отравления. А что произошло у биржи?» Из чувства так-то она не стала добавлять опять. «Спрашивать, почему любое мое появление возле данного здания в последние дни приводит к стрельбе. И не по мне ли стреляют? А если по мне, то можно ли присоединиться к празднику?» «Неважно, нас это больше не касается», — отмахнулся я, указав на машины. Раз вы выздоровели, то пора заняться делом. Работы много. Вы подобрали себе машины. Я возьму краба, сказала Бринна. Он чем-то схож с привычным мне ДК-3.2. Странное утверждение. Мне почему-то казалось, что ДК-3.2 островитян больше похож на мамонта, чем на краба. Хотя могу и перепутать. Знание машин островитян не является моей сильной стороной. Нет, в свое время в Академии нам про них целый курс читали. Все же, несмотря на относительно мирное сосуществование последних десятилетий, колониальные стычки не считаются, островитяне наш потенциальный противник. Да и журналы нужной тематики я в те далекие времена почитывал, чтобы быть в курсе военных новинок соседей. Но затем служба в Северной Марке и начавшаяся война, в которой знания технического парка островитян казались не стерли из моей памяти большую часть когда-то выученного. Мы Селли, ответила за двух оставшихся змеек Анилия, Возьмем молнии. Кто бы сомневался, беззлобно проворчал я. Тут выбор без выбора. На молниях я бы и сам с удовольствием погонял, будь оруженосцем, а не рыцарем. Демоны, мне ведь еще с перераспределением долей мудрить. Пусть изначальные машины погибли, но долей Деи, Ланилы и всего остального первичного состава черных фениксов это не отменяет. Пока существует отряд, существует и доли спонсоров, вложившихся в его появление деньгами или машинами. Правда, с учетом разрастания фениксов, эта доля в плане выплат слегка уменьшается. Кстати, насчет выплат. О них я как-то позабыл. То осада, то принцев спасать нужно. Раз телеграф начал работать, пусть и только с серым берегом, следует оформить перевод средств в империю. Заодно без всяких писем и телеграм покажу, что со мной все в порядке. Деньги имеют свойство перемещаться быстрее почты. Да и насчет нормальной почты тоже стоит подумать. Телеграфную линию с империей когда еще починят? Но все это потом. «Отлично!» – важно согласился я, хищно сверкнув глазами. «Для начала нужно убрать все это непотребство с чужими гербами и проверить всех големов. Что стоим? За работу!»